Крепунов делает, и отсасывает, и подбирает. Эти тетки нравятся ему больше анемичных моделей, модных любовниц и заезженных актрис. Теток интересней оперировать, с ними интересней болтать. Они чудовищны, самостоятельны, полезны, вездесущи, и, отсливнив за осуществленную мечту котлету наличных,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 и доводят до умора шпилем. Теперь лицо перед Хрепуновым зияет черно дырой. Костная пирамида чересчур широка. Нужна коррекция обширной открытой крыши. Клиентка платила за узенький носик. Хрепунов пытался объяснить, что узенький носик на физиономии коренастой пожирательницы макарон будет выглядеть... господи, Аркадий Владимирович!»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 крупные выпуклые белые зубы в треугольнике растянутого оскаленного рта. Один молоденький перспективный аспирант, мечтавший о пластических лаврах и с боем прорвавшийся на знаменитую хрипуновскую ринопластику, почувствовав эту улыбку, упал в обморок. Остальные просто сжимаются и опускают глаза, и сглатывают тошнотворный комок, как будто самолет ухнул в воздушную временную яму, и нет уже ни операционной, ни кресел, ни пробежавшей по проходу многоногой стюардессы, только смуглый мальчишка сидит на солнцепеке в мохнатой нездешней пыли и лепит грязными пальцами неуклюжих глиняных воробьев и поднимает голову, и смеется, и даже через тысячелетия невозможно разобрать, что у него за лицо.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 Никогда не может вспомнить, как его зовут. Нож для рассечения фистул брюшистый. Нож для рассечения фистул остроконечный. Нож для резекции носовой перегородки по Баленджеру. Нож для слизистой оболочки слезного мешка. Нож катарактальный, малый. Нож копьевидный, слабоизогнутый, большой и малый. Нож медицинский, мозговой. Нож резекционный, брюшистый. Роговичный. Хрящевой, реберный. Нож долото. Ножи для расслаивания роговицы. Нож конюля. К семидесяти годам Хасан перестал спать и стареть. Ночами он выходил из своего душного домишки и до рассвета бродил по крепости, угрюмый. истерзанный болью в накинутом на мосластые плечи толстом халате. федоины терпеливо караулившие на сторожевых башнях чью-нибудь случайную смерть, вздрагивали от беззвучных шагов хозяина, но он никогда не останавливался, чтобы похвалить их за собачью преданность, и все кружил, кружил в сочной сердцевине ароматной персидской ночи, пока не начинали гудеть натруженные за долгую жизнь жилистые колени. Тогда Ибн Саббах шел к укромному уступу у самой крепостной стены и медленно садился там на остывающий плоский камень, вытянув ноги и привалившись затылком к несокрушимой кладке, невидимый для охранников, бессонный, страшный, созбившийся на набок седой жидковатой бородой. Он сидел так часами, не шевелясь, то коротко задрёмывая, то с удивлением разглядывая собственные пальцы, сухие, жёлтые, как будто костяные. Федаины изо всех сил до да мучительной рези выворачивали блестящие глазные яблоки, пытаясь угадать момент, когда Хасан Ибн Саббах поднимется, наконец, из своего укрытия. Но уступ загадочно молчал, как будто и не таил в себе живого человека, и все давно заметили, даже в самые роскошные и яркие ночи темнота над уступом была какой-то особенно неподвижной и густой, а там, где, по разумению охранников, должна была находиться голова Хасана, вообще ничего не было, кроме неощутимо вращающейся непроницаемой пустоты, сквозь которую не просвечивали даже крупные и как раздавленный инжир, аламутские звезды. Но не то, что говорить. Думать об этом было жутко, и потому Федоины испуганно отдергивали глаза от хозяйского логова и начинали с утроенным усердием сканировать окружающую их ночь. Изредка то один, то другой выводил тоскливым гортанным голосом «Насир от Дуния в один из соседних башен», Ёжась и переминаясь босыми ступнями на острой гранитной щебенке, Тотчас протяжно откликались «Насир от Дуния в один!» Защита мира и веры! Щебенка помогала побороть дрему, Особенно самую страшную, предутреннюю, ласковую, Подбиравшуюся так властно и незаметно, Что проштрафившийся охранник, сброшенный со скалы своими же, успевал проснуться лишь за мгновение до того, как голова его сочно раскалывалась о камне. Когда борода Хасана становилась влажной от ранней росы, он вставал, и как ни караулили этот момент федоины, все равно сердца у них прыгали от ужаса, а Ибн Саббах, сбросив на камни халат, шел домой, прямой, тощий. в ветхих бумажных штанах и просторной рубахе, и за спиной его наливались языческим мрачным огнем утренние горы. Спустя пару минут из дома выскакивала его жена. Все по привычке называли ее младшей, хотя она уже много лет была единственной. Старшая умерла так давно, что Хасан и не помнил даже, как пахли ее волосы. Все так же по самые глаза, закутанная в хиджаб, Подбирала оставленный мужем халат и встряхивала его крепкими морщинистыми руками. И в этот момент крепость, как будто подключенная к гигантской розетке, наконец просыпалась до краев, наполняясь шарканьем, скрипом, перекликами сменяющейся стражи и ароматом закипающей на медленном огне жирной баранины. Воломуте всегда было сколько угодно. обжигающие перченой, пахучей, как устья молоденькой девушки, баранины. Для всех старец горы мог себе это позволить, потому что последние сорок лет был богат как бог и так же всемогущ. Но даже бог не знал, как старец горы устал быть Хасаном Ибн Саббахом. Рано-расширитель нейрохирургический универсальный Егорова Фрейдина. Рано-расширитель реечный для грудной полости с расходом зеркал от 0 до 209 мм. Рано-расширитель с органно-удерживателями для новорожденных и детей раннего возраста. Рано-расширитель стоечный типа сигала. Шинирование. Прекрасно делали и без него. В конце концов, он платил своим сотрудникам хорошие деньги не только за то, чтобы они, как средневековые зеваки, вылупив рты, следили за его животворящими руками. Потому, закончив накладывать последний шов, швы сам, только сам, эти коновалы, сколько ни учи, не способны толком заштопать даже джутовый мешок, Хрипунов слегка поклонился... Дань солировавшего виртуоза вышкаленному оркестру и под невидимые овации покинул операционную. Чтобы немедленно натолкнуться на администраторшу, седоголубовласую моложавую даму, некрасивую ровно настолько, чтобы самооценка клиента к лишний раз не пострадала, и в то же время интеллигентную как раз в той мере — чтобы вежливо реагировать даже на самые дикие капризы этих же самых клиенток. В преддверии оперблока администраторши делать было настолько нечего, что Хрипунов сразу понял, что случилось нечто из ряда вон и с мгновенным шорохом пролистал в голове истории болезней. Разошлись швы у Люпановой. Арсен опять свернул какой-нибудь из своих моделек новенький нос. Или идиотка Лика все-таки поперлась на пилатес через неделю после липосакции? Администраторша, как будто услышав этот каталожный шелест, отчаянно затрясла прической, похожей на синеватые холодные макароны, застывшие в дуршлаке и аккуратно выложенные ей на голову. — Тут звонили. — Ваша мама от вашей мамы, то есть соседка вашей мамы. Заблажила она с каждым слогом, набирая обороты, и ловко, как заправский урка, вздергивая себя на дыбу многоэтажной истерики. «И они решилась вы поймите, это же ваша мама, вы должны, вам, словом, ваша мама!» Крепунов зачем-то ждал, хотя все было совершенно ясно. Смотрел поверх холодных макарон узкое окно с теплыми янтарными стеклами. Янтарные стекла и бронзированные зеркала — Пришлось заказывать в Германии. Зато любая женщина в этом загорелом золоте выглядит красавицей. Так еще клоун придумал, гениальный вор, садист, самородок, очень добрый человек и справедливый, но совсем не смешной. А сколько денег пришлось вбухать в это самое загорелое золото, страшно сказать. А выбить в собственность особняк под клинику в центре Москвы? причем в самом прямом смысле — выбить. Перестрелка вышла совершенно голливудская, в духе московских девяностых, прямо из окон брыластых мерседесов с гиканьем матерком на полном гоголевском ходу. И совершенно же по-голливудски все, кто нужно, остались в результате при своих, разменяв лишь по паре незначительных шестерок, сливого обмякших на неласковой московской мостовой. Хрепунов вообще в ту пору за клоуновский же счет стажировался в Штатах и, вернувшись, застал клоуна поглощенным турецким евроремонтом, швейцарским оборудованием и вселенскими планами. Какое забавное все-таки чувство юмора у судьбы! Совершенно дикенсовское! что было у Хрепунова в девяностом году. Ординатура по челюстно-лицевой хирургии, сраная съемная берлога на краю московской географии, ночные подработки на раздолбанной скорой, ножевые, сердечники, организующие старушки, снова ножевые, утреннее возвращение, звонки озноб, чернота от усталости перед и под глазами, скорченное тело у незнакомого подъезда. Хрипунов прошел было мимо, честно говоря, ему плевать было на клятву гиппократа и страдающих алкашей, но через пару шагов, плюнув, вернулся и правильно вернулся, потому что, во-первых, у алкаша, кроме отсутствия перегара, обнаружилось симпатичное и слегка опаленное входное отверстие в левом боку, а во-вторых, когда Хрипунов наспех заткнув рану носовым платком завертел головой соображая откуда лучше вызвать скорую ханурик из последних сил отчаянно как маленький зашептал ты только доктор в больничку меня не вези мне в больничку никак не вези в больничку говорю и хрипунов но когда еще в волю поработаешь с настоящим огнестрелом принял решение кстати Отмокший в хрипуновской ванне и перевязанной, ханурик оказался и не хануриком вовсе, а крепким мужичком неопределенных лет с вкратчивыми повадками старинного зоновского сидельца и с гуинпленовской ухмылкой, старый ножевой шрам, сардонический навеки оттянувший в сторону угол рта. Пациентом он оказался молчаливым и терпеливым, как дяди Сашины покойники, исторически выносил все хрипуновские манипуляции, половина из которых была продиктована самым зверским научным любопытством. А через пару месяцев, окрепнув и не обменявшись с хрипуновым и десятком фраз, мужичок потихоньку убрался куда-то, аккуратно застелив за собой раскладушку и оставив на кухне чашку густого, как нефть, и такого же маслянистого чиферя.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 Распатер рёберный с двойным изгибом ручек, левой и правой. Распатор долото. распатер скребок. Той ночью всё было как обычно. Трижды тридцать раз обойдя Аламут и доведя Федаинов до жгучих судорог в икроножных мышцах, Хасан затих, наконец, на своём камне, вытянулся и даже заснул было,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 и не в состоянии уловить сути предметов. Сперва Хасан ибн Саббах решил было, что это все еще сон, потому что никаких женщин, кроме его собственной жены, в Аламуте не было. И после того, как он самолично перерезал горло Хасану Второму, своему четвертому сыну, за этим не приходилось даже следить. И потом... Как вообще могла попасть женщина в Валамут? Ночью, мимо Федаинов, по отвесной шуршащей стене, на которой даже бабочка не могла удержаться дольше двадцати четырех секунд. А если не по стене? Если по лестнице, на каждом каменном витке, который тоже стоял, застыв от напряжения бессонный караульный,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 все еще улыбался ребенок и неизвестно откуда взявшийся ветер взметнув ее мрачные тряпки обдал хасана колючей мелкой волной ля тахким илла иллах мягко ответила она судить вправе только бог зубы мальчика чуть чуть подражали и медленно по одному начали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 Он все понял. То есть это раньше он думал, что все понимает, но только теперь по-настоящему понял все. Щипцы для захватывания ушка сердца. Щипцы для извлечения желчных и почечных камней вертикально изогнутые. Щипцы для извлечения осколков костей. Для извлечения почечных камней детские. Щипцы для носоглотки окончатые. Щипцы для операций на носовой перегородке. Щипцы для операций на придаточных пазухах носа. Щипцы для отгибания краев гипсовых повязок. Для тампонирования горла и глотки большие. Для оттягивания матки. Спасибо, Алина Анатольевна. крипунов вежливо кивает головой. Имя администраторши размазывается по небу, как сливовое повидло. «Меня не будет». Маленькая пауза, чтобы умножить расстояние на время и приплюсовать минимальный технологический зазор на национальное разгильдяйство. Четыре дня. На этот период все операции отменяются. Прием будет вести Константин Львович. Администраторша сглатывает в такт каждой фразе, и подбородок ее прыгает, как автомат Калашникова, в неловких лапах новобранца. — Ваша соседка, Нина Николаевна, — опять начинает она, но Хрепунов уже не слушает. Он несет по коридору безупречно прямую спокойную спину, отчетливо щелкая тонкими подошвами дорогих туфель. — Мы вам очень сочувствуем, дорогой Аркадий Владимирович. Беззвучно бормочет вслед администраторша, И очки ее переполняются стародевическими слезами, Чистейшими, тяжелыми, дымящимися, как напалм. Она сама только в прошлом году схоронила мамулю, И, спасибо Аркадию Владимировичу, Сразу выправила памятник, оградку, Засадила все бархатцами, Мамуля любила бархатцы, И цветут они с мая и до заморозков, Не забыть прямо сейчас, отправить телеграмму, чтобы не торопились хранить. Администраторша протирает вспотевшие окуляры крохотным носовым платком, смахивает с очков налипшие махры и, деликатно шмыгая носом, семенит к своей стойке у самого входа в клинику. Уже через пару часов потрясенная Нинка Бабкина, старая, скрюченная от артроза, но по-прежнему деятельная и бессмертная, как вирус, будет показывать соседкам длиннющую телеграмму из-за желтоватых бумажных полос, похожую на окно, заклеенное от бомбежки. — Смотри-ка, мать все же есть мать. Проняло-таки хрипуненка. А то двадцать слишком лет носа не казал шлепок коровий. Отца без него схоронили, только деньги и слал. А что Татьяне с его денег? Одна денешенька померла. Чист дворняга под забором, а тот наки вам без меня не хороните, Буду средиду, люблю, скорблю, безутешный сын Аркадий. Через те же пару часов, укладывая в душную пасть багажника спешно собранную экономкой дорожную сумку, похожую на пафосный батон из витоновской кожи, и ящик с пятилитровыми бутылками питьевой воды, И я же сказал, что портплед не нужен, Светлана Григорьевна. И уберите пирожки, это даже не смешно!» Хрепунов, наконец, признается сам себе. Мама умерла и совершенно ничего не почувствует. Совершенно ничего, кроме острого нежелания тащиться неизвестно куда через всю эту волчью, волчью страну. Стамеска-воячика — желобоватая, стамеска-воячика — плоская, шила-воячика, шила трехгранная, рашпель с насечкой обратной и прямой. Хрипунов и думать про клоуна забыл, поглощённый реальной жизнью, которая впервые на его памяти норовила вправиться в нормальное русло. стать обычной, нормальной, человеческой, в конце концов. После ординатуры его без слова оставили в челюстно-лицевой, огромное отделение, между прочим, и столичная больница, московская, и в планах маячила, как только освободится ставка, место пластического хирурга в получастной клинике, хотя на кафедре общей хирургии рвали волосы от отчаяния, и завкафедрой лично трижды вызывал Хрипунова на откровенный разговор, туманно рассуждая о благородной науке и подвиге высокого служения, пока не признался, крякнув, что с роду не встречал такого одаренного хирурга. А я ведь, Аркадий Владимирович, двадцать пять лет преподаю и сорок оперирую, навидался, слава бог, всякого, но таких рук, как ваши, не встречал. Сколько вам лет? Двадцать девять всего? Невероятно! У вас, Аркадий Владимирович, большой дар. Уж не знаю, правда, божий ли, но пациентам это, если честно, без разницы. Зачем вам эта пластическая хирургия, господи? Носы, животы, жирные тетки. Я понимаю, вы человек молодой, вам деньги нужны. Тем более, что времена сейчас, мягко говоря. Но, Аркадий Владимирович, дорогой, вам нельзя размениваться. Оставайтесь на кафедре. Лет через пять. Будете самым молодым в институте профессором, я обещаю. Но и не в этом даже дело. Речь вполне может идти о создании новой хирургической школы, вашего имени школы, Аркадий Владимирович, уж поверьте старику. Мне давно ничего не нужно. Лучше подумайте, сколько людей вы можете спасти. Реально спасти. По-настоящему. От смерти. Ряпунов. Вежливо вертел в крепких пальцах чашку с желтеньким кафедральным чаем. Ему было плевать на людей с их неминуемой смертью. Ему даже на свою собственную смерть было плевать. Детство, проведенное в морге, избавляет, знаете ли, от ненужных сантиментов. И потом Хрепунов прекрасно знал, что в смерти человек все равно беспросветно и совершенно одинок, Собери вокруг хоть сотню гениальных врачей. В сущности, в человеческой жизни есть только два момента такого великого абсолютного одиночества — рождение и смерть. А пластическая хирургия — это интересно. Мне интересно, Кирилл Леонидович, потому что это единственная для врача возможность не увечить, а творить. А деньги тут, честное слово, ни при чем. Это была правда. Деньги интересовали Хрепунова еще меньше людей. Именно поэтому они пришли к нему сами. Одному клоуну известно, как он разыскал Хрепунова после двухлетней разлуки. Съемное жилье за это время пришлось сменить три раза. Поспевая за взбесившимися ценами, Хрепунов все дальше забирался в глушь столичных трущоб, и, похоже, последнее приобретение, восьмиметровая комната на краю московской географии, тоже скоро станет не по карману и придется искать убежище в Подмосковье, что и неплохо, потому что в электричке можно сколько угодно спать и почти столько же читать. Впрочем, наверное, клоун просто разослал своих шестерок по всем московским больницам или напряг частных сыскорей. В ментовку он бы сроду не сунулся, вор известный, авторитетный, западло, но разыскал. Вплыл прямо в ординаторскую, солидный, благоухающий, степенный, в невиданном деловом костюме, отливающем сталью и шерстью и дурацком галстуке в цирковой развеселый горох. За спиной маячат две гориллы в стандартных кожаных куртках и шуршащих спортивных штанах, и подпрыгивает встревоженная медсестричка, вскрикивая про часы посещения. «И нельзя без халатов в отделение! Ну что вы за люди! Аркадий Владимирович, я правда говорил, что нельзя!» Крепунов встал из-за стола, честно пытаясь вспомнить, нет ли в какой палате подходящего посетителям раскуроченного братка. Но увидел шрам, перекосивший рот неузнаваемого господина, и тут же, потянутая приметным килоидным рубцом, выплыло имя. «Здравствуйте, Евгений Поликарпович! Рад видеть вас в добром здравии!» Клоун хлопнул себя ладонями поляшком и восторженно завертел головой. «Вот это память! Уважаю!» И тут же пригасил неуместную радость, цыкнул на своих псов, И они немедленно исчезли за прикрытой дверью, только слышно было, как стихает негодующий стрекот медсестры, превращаясь в укоризненное воркование. Потом что-то зашуршало, не то букет, не то шоколадка, и сестра замолчала вовсе, зашелестев куда-то по своим медицинским делам. И Хрипунов с клоуном остались одни. Пачку долларов, перетянутую смешной розовой резинкой, Хрепунов не взял. Я, Евгений Поликарпович, частной практикой не занимаюсь, имзды мзды с пациентов не беру. И деньги так и пролежали на столе всю неловкую беседу о погоде и прочих стихийных обстоятельствах, как кирпич, вернее, небольшой такой кирпичик. И клоун, поднимаясь, сунул его в раздутую барсетку. Во времена настали, Аркадий, скоро вместо бумажника портфель придется с собой носить. Зря отказался. Ты мне жизнь спас, а я долгов не люблю. По долгам платить положено. Так ранение было не смертельное, — машинально поправил Хрипунов. Ему не нравился разговор, будто списанный из бабского детектива в дешевой мягкой обложке. Дурацкий. Зато жизнь была смертельная, — отрезал клоун. Из-за шрама он все время усмехался краем ощеренного рта, «На подельников, должно быть, жути нагоняет немало, но вот есть, скорее всего, неудобно. Да и девушкам нравится едва ли». Хрепунов посмотрел в лежащую перед ним историю болезни. Диагноз — сочетанная черепно-лицевая травма, перелом основания черепа в передней черепной ямке, множественные переломы костей лицевого скелета, верхней челюсти, стенок обоих орбит, Решетчатого лабиринта нижней челюсти и скуловой кости справа, рваные раны век обоих глаз. Франкенштейн из-под КАМАЗа. А место в клинике пластической хирургии может и не освободиться. Вообще. Знаете, Евгений Поликарпович, если вы действительно хотите сделать для меня доброе дело, позвольте я вас прооперирую. Разумеется, бесплатно. Клоун наш поперхнулся больничным воздухом. Ни до, ни после хрипунов не видел его таким обескураженным, прямо как первоклашка, которого завуч застукал в школьном сортире с аппетитно скворчащей беломориной. А ведь крученый был мужик, крученый и длинный. Хотя это сразу было ясно, еще два года назад. — Про что? — Ну, прооперирую. Шрам ваш, если, конечно, он не дорог вам, как память, совсем убрать, к сожалению, невозможно, по крайней мере, в этой галактике. Но улыбаться будете только, когда сами захотите, обещаю. — А... — клоун честно пытался понять. — А тебе-то с этого какая корысть! Хрипунов еще раз заглянул в историю болезни. — Понимаете, Евгений Поликарпович, К нам сюда люди попадают все больше из-под асфальтового катка. Тут уж, сами понимаете, не до тонкостей. Голову бы собрать по частям. А я хочу работать в пластической хирургии. Если угодно, в эстетической. А шрам мой тут причем? Да, собственно, ни причем. Просто я много читал про такие рубцы и довольно хорошо представляю, как с ними работать. Не хватает только практики. Клоунские мальчики рванули в дверь разом, и разом же засели в ней крепкими плечами, растопыренные, ощетиненные. Один все пытался свободной рукой выхватить пистолет из наплечной кобуры светлой иноземной кожи. «Эки, дурни! Хорошо хоть не с обрезами, а то разнесут к чертовой матери все отделение!» Клоун, все еще и всхлипывая от смеха, махнул им успокоительно, и жестом попросил у Хрипунова попить. — А то так и помру в отсвете лет. — Не про... Ой, не могу, держите меня, семеро. Выходит, ты меня за место подопытной крысы хочешь? Хрипунов налил из-под крана стакан мутной московской воды, протянул клоуну и совершенно серьезно ответил. — Да. Через три месяца в метрополе счастливый клоун... в углу выровненного рта только тонкая слабая тень прежнего уродства, кругло и гулко глотал ледяную водку и аппетитно распоряжался. «Значит так, Аркадий, я тут со знающими людьми посоветовался, потому, бросая эту советскую богадельню, будем свою больничку открывать. Эстетическую, как ты хотел. Не у меня одного на роже шрам». А ты, говорят, еще носы новые собираешь? Знаешь, сколько у наших носов набекрень? Чистое золотое дно. Да какое учиться? Какая Америка? Мало ты учился. Через пару месяцев откроемся, у меня муха не пролетит. Погоди, погоди. Силиконовые, говоришь? И большие можно сделать? А вот такие? Да ври. То и дело подбегал официант, Чутко, как за пульсом умирающего, следя за уровнем водки в тяжелых стопках, Хрипунов до своей так и не дотронулся. Нет, Евгений Поликарпович, стажировка потребуется минимум на год, и еще месяца три. Хорошо бы провести в Швейцарии, там тоже прекрасная школа. И потом вы хоть примерно представляете, сколько это будет стоить? Оборудование клиники, цены на гармонические скальперы знаете? «А на операционные столы?» «Горячее подавать?» — мягко вклинивался официант. «Да пошел нахуй! О деньгах Аркадий даже не думай. Ты, главное, учись, раз надо. Я на тебе еще кучу бабок заработаю, лепила ты мой хренов. Мы заработаем. И не спорь, мне тебя Бог послал за жизнь мою тяжкую. Не спорь, говорю. «Где мое мясо, Халдей? Я еще ждать тебя буду за свои бабки!» все так и получилось по клоунскому он вообще оказался по своему верным и благородным человеком и как вовремя позволил себя убить аккурат в самом конце девяносто пятого в смене времен к началу великой легализации к концу девяносто шестого Хрепунов был уже чист как слеза безупречный владелец безупречной клиники с безупречной репутацией. На похоронах к нему подошла рослая, зарыданная блондинка с крепкой молодой жопой и увесистым бюстом. хрипунов мгновенно узнал свою работу, чуть ли не первую после Штатов. Точно, начало девяносто четвертого. Она еще настаивала на самых больших протезах. «Ах ты, клоун! Ах ты, старый сукин сын! Надо же!» А лица совсем не помню. Хорошо, хоть что не гинеколог. Те своих пациенток вообще только в кресле узнают. Блондинка страдальчески сморщилась и залепетала про то, как все ее послали. А вот когда Евгений Поликарпович был жив... — Тысяча долларов в месяц вас устроит? — поинтересовался Хрипунов. Блондинка недоверчиво ахнула и совсем по-деревенски залепетала... — Продай вам бог здоровичка, Аркадий Владимирович. Уж про вас Евгений Поликарпович так всегда говорил, прям как про сына родного. — Просто я тоже не люблю долгов, — непонятно ответил Хрипунов, аккуратно высвободил локоть из тугого силиконового плена и, обгоняя рослых мужиков в квадратном черном кашемире, не спеша пошел к кладбищенским воротам, понимая, что, похоже, клоун был последним человеком. которого он, Хрипунов, не только слушал, но и слушался. И теперь все пойдет совсем по-другому, потому что жизнь встала, наконец, на пуанты, дрожа напряженными икрами и растерянно улыбаясь. И лучше даже не думать, насколько ей хватит сил. Щипцы предохранительные для сверления черепа Щипцы разжимные, щипцы полипные окончатые, щипцы твида, щипцы тигельные, щипцы тампонные носовые, щипцы уретральные с зубцами и нарезкой на губках, щипцы цанговые, щипцы штыковидные с узкими овальными губками, щипцы энгля.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 Это была она, и с Хасаном-младшим тоже. Я знаю, она. Распаторы для отслойки кожи лица, прямой, изогнутый. Распаторы малый и большой. Распатор для первого ребра мощный. Распатор прямой. Распатор изогнутый, малый.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 Почесал растерянного глазастого парня за рулём и поговорил с ним. Негромко и по-человечески. Всё-таки это было чистое пижонство — ехать в беспросветную даль на такой машине. «Jaguar S-Type R» — 400 лошадей, 100 км в час за 5,5 секунд, нулевой пробег, угрюмый взгляд, цвет запёкшейся вишни.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 — Надо потерпеть, — пробормотал Хрипунов. — Зачем, не знаю, но надо. Диссектор плевры с ползушечным приводом. Диссектор с двойным изгибом ручек. Диссектор с изогнутыми ручками. С кремольерой. С прямыми ручками для новорожденных и детей раннего возраста. Диссектор сосудистый. Двадцать лет.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 Мама. Да. Впрочем, кое-какие мимические морщины на Феремовском лике все же появились. Пара позднесоветских семиэтажек, питок коммерческих ларьков, доглумливо да подмигивающий салон игровых автоматов на неизменной Красной площади с неизменным Лениным и неизменным Центральным универмагом. Впрочем, другого, нет Центрального универмага в Феремове не было вовсе, как и другой площади. И даже дорога до Дружбы 39, квартира 21, отняла не больше времени, чем Хрипунов рассчитывал, почти как пешком. Только подъезд еще сильнее зарос безымянными кустами, и совершенно негде припарковаться. Векоподъемник с подвижным зеркалом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 Спрашивается, зачем? Вокруг машины натекла лужица пацанов. Все таких же, все тех же. Разве что футболки поярче. — Да какой Феррари, Мудила? Это -мобиль. Сам ты мобиль. Говорю тебе, Феррари. Увидев Хрепунова, они уважительно примолкли и расступились. — Центральная жива еще? — спросил Хрепунов всех разом, зная, что ответит все равно один, старший.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 Женская масляно-отливающая коленка, Мужская, натянутая сладкой мукой спина, По которой гуляют в такт торопливым толчкам молодые мышцы, И надо всем этим запретный запах выдыхаемого вина, Тошнотворный, немыслимый, липкий. Мигреневый паук крутился в голове у Хасана Ибн Саббаха,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 н собах запустил пальцы в сухую жесткую шерсть, зажмурился и тоненько еле слышно всхлипнув обрел дальше опираясь на собачью спину как на посох Эка ты большущая вымахала псина хорошая моя меховая Не бросай меня только ладно пожалуйста не уходи И собака осталась.